Глава 13 Горизонт долго набухал розовыми лучами, и, наконец, буквально за две минуты, солнце выкатилось из-за гор оранжевым мечом. Миша открыл глаза. Синие круги залегли под его глазами. Он сильно похудел и выглядел как сдувшийся мяч. Кожа складкой повисла внизу живота, ноги были болезненно тонкими. Бледная Аля мирно спала рядом прямо на земле. Миша пошевелился и увидел, что Егор спит рядом с Мэри. Удивительно, как он умудрялся выглядеть здоровым человеком на фоне всех остальных. На лице Егора играл румянец. Он не казался измождённым или голодным, он мирно спал сидя, по-прежнему продолжая держать голову Мэри на коленях. Стараясь не разбудить Алю, Миша подполз к Мэри на четвереньках и дотронулся до ее лица. Расстроенно прошептал. «Горячая». Сзади послышались легкие шаги. «Ты сам-то как?» — спросила Вера. В руках она держала мокрый платок, который как компресс положила Мэри на лоб. «Я нормально», — хрипло ответил Мишка и кашлянул. «Катя, Соня, Петя и Артур ушли искать старые склады, их нет до сих пор», — сказала Вера. «Ночью темно, а идти долго. Может, заплутали в темноте и скоро уже вернутся», — предположил Миша. В окно высунулся растрёпанный, заспанный Павлик. «Вы там как?» «Нормально», — ответила Вера. Пойдем, Павлик, поищем еду». «Я так находился вчера, что у меня ноги отваливаются. Не могу», — жалобно сказал Павлик и исчез в оконном проеме. «Отмазался», — усмехнулся Миша. «Да, его бесполезно просить. Я пойду сама. Лежи пока, отдыхай». Вера подняла руку, хотела погладить Мишку по голове, но смутилась и лишь слегка дружески шлепнула по плечу. В ответ Мишка сморщился, как кот, которого пнули, любя. Вера тихо присвистнула. Из кармана высунулась любопытная мордочка крысы. «Жужа, найди нам еды. Скоро все проснутся и будут голодные», — попросила Вера, погладила зверька по голове и опустила на землю. Оказавшись в траве, Жужа села на задние лапки и принялась умывать мордочку сложенными лапками. «Вот, глупышка, я же прошу еду!» — сказала Вера с отчаянием. Но Жужа вдруг пискнула и быстро скрылась в кустах. Вера ринулась за ней. Боясь потерять Жужу из виду, девочка не замечала, куда бежит. Наконец, крыса остановилась, принюхалась и начала копать. Вера отломила ветку от куста и принялась помогать. «Жужа, спасибо! Ты опять всех спасла!» В песке виднелись клубни какого-то растения. Вера схватила крысу и начала целовать ее в нос. Недовольное животное выскользнуло из рук и спряталось в зарослях. Сняв стали и кусок бывшего платья Мэри, Вера выкладывала на него клубни один за другим. Когда возбуждение прошло, она поняла, что не знает, как вернуться назад. «Мама!» — только и смогла испуганно прошептать Вера. Полетели ракеты, и мир рухнул, но не исчез в один день. Стремительно исчезали целые города. Из-за разрушений пришли болезни, которые некому и нечем было лечить, стерев человека с лица земли. Узнав о произошедшем спустя сотни лет, когда природа вернула утраченная, мать сынов Адамовых и дочерей Евы сказала... И если остались только мы, значит, это и имеет смысл. если мы избежали мрачного свидетельства и оказались в этом мире, куда мы последуем? Хроники возрожденных. Аля открыла глаза и тихим голосом попросила воды. Мишка сглотнул слюну, пытаясь смочить пересохшее горло. От слабости темнело в глазах. Он с трудом поднялся, но ноги держали плохо, пришлось снова сесть. «Держи». Марина, которая не отходила от больных, протянула ему бутылку с водой. «Спасибо». Миша сделал несколько крупных глотков, Перевел взгляд на Алю. Марина помогла напиться и ей. Девочка откинулась на спину и опять закрыла глаза. «Вера тоже не вернулась», — сказала Мишке Марина. «Я посижу еще немного, и потом мы поищем ее, ответил он, чувствуя, что проваливается в сон. Из окна высунулась Давина и строго на всех посмотрела. Из-за синдрома Дауна она говорила, заметно глотая окончание, так, словно держала во рту горячую картошку. «На земле нельзя лежать», — сказала Давина наставительно. «Я тоже так думаю», — ответила Марина. «Нельзя». «Да, Давина, мы знаем. Надо встать!» — упрямилась Давина. Мишка слабо улыбнулся. «Да, надо вставать, она не угомонится». «Давина, ты умывалась?» — спросила Марина. «Никто не умывается, и Давина не будет. Встать с земли! Надо встать с земли!» Только сейчас зревшая внутри Давины напряжение вырывалось наружу, как протест против чего-то неправильного. Она повторяла, рискуя вывалиться из окна. «На земле не надо сидеть! Попы простудите! Нельзя! Нельзя! Нельзя!» Марина бросилась внутрь здания, крикнув. «Давина, отойди от окна! Помогите!» Когда она вбежала в комнату, Даня уже оттащил Давину к стене и пытался успокоить. Малышка молча сопротивлялась, пытаясь вырваться. Проснувшись, дети пытались понять, что происходит. Давина разошлась не на шутку и все кричала, что нельзя лежать на земле. Марина высунулась в окно и скомандовала. «Миша, Аля, попробуйте встать или хотя бы сделать вид, что вы ее послушались». Миша кое-как встал и протянул руку Але. Давина нечаянно задела Даню по больной ноге, и он, охнув и ослабив хватку, выпустил девочку из рук. Она побежала по ступенькам на улицу. В этот момент Мэри открыла глаза, села и спросила. «Что у нас опять случилось?» «Мэри!» — радостно закричали Миша с Алей. Давина подбежала к Мэри. «Они не слушаются, им надо по попе надавать!» — пожаловалась она. «Давина, ты такая умная!» — засмеялась Мэри. «А ты можешь надавать по попе?» «Я сейчас плохо себя чувствую». «Я?» — Давина зависла, глядя на Мэри, не мигая. «Не могу. Я не знаю, как давать по попе». «Так зачем сказала так сделать?» — Мэри улыбнулась. «Мама говорила, когда я баловалась, что даст по попе». «Понятно. Но так ни разу и не сделала этого, да?» Мэри с облегчением выдохнула. Приступ пошел на убыль, и Давина потихоньку приходила в себя. «Ого! А вон и наши возвращаются!» — прокричал из окна Павлик. Обернувшись, он увидел, что Коля, наконец, проснулся и снова громко сосет большой палец. Павлик присел перед мальчиком на корточке. «Друг, ты же кулак мощи! Что же с тобой произошло?» Он потрепал Колю по волосам и сказал Кристине. «Пригляди за ним!» а я быстро к Мэри спущусь». Кристина согласно кивнула и пошла за Павликом. Коля, покрутив головой, поплелся вслед за ними.